Глава 20 Мямля был поражен, насколько кипучий процесс он запустил. Движения начались с самого утра следующего дня. разлюживаться никому не дали. Бекон лично прошелся по номерам гостиницы, где расквартировалась банда и вытряхнул всех из кроватей. Времени на утренние дела и завтрак вожак отпустил в обрез, но к обозначенному сроку ангелы собрались у дверей гостиницы в полном составе. Идти наперекор лидеру, когда он в деловом настроении, не рискнул бы даже самый отвязный разгильдяй, а дураку среди рейдеров не было. Бекон загнал всю кодлу в палисадник подальше от чужих ушей, собрал людей вокруг себя в плотную кучу и начал вводную речь. «Парни, есть дело, которое мы сейчас будем двигать. Все вы давно меня знаете, за мелочи я не берусь. Но тут опасность будет запредельная. Кто в себе сомневается, может сразу отпрыгивать в сторону, потом будет поздно». Вожак обвел взглядом сплотившихся соратников. «Ха, опасная! А когда они другие были? Не девочки, чай отпрыгивать!» Кто-то высказал общее мнение под одобрительный гул голосов. «Ну тогда и говорить не о чем», – хлопнул в ладоши Бекон. «Как готовиться к дальним рейдам, вы знаете. Только все берем в двойном размере и в четыре раза быстрее». «Охотников за призом до хрена, нам надо успеть первыми, если все понятно, тогда погнали!» Мямля даже глазом моргнуть не успел, так быстро все разбежались решать поставленные задачи. Среди ухоженных деревьев гостиничного садика остались лишь вожак и он сам с телохранителями, с ними не было только пуза. Предварительно отпросившись у главаря, Толстяк убежал готовить машину к рейду. «Это дело такое, по постороннему не доверишь, если, конечно, не хочешь приобрести в дороге неприятных случайностей». Бекон тормознул еще одного рейдера по прозвищу Олух, штатного сенса банды. У Олуха была редкая грань дара улья. Кроме возможности определять иммунных на ограниченной территории – Он мог оценивать достоверность информации, не правдивость, а именно достоверность, незаменимая способность в подобных случаях. Олух, кстати, и обнаружил Мямлю, когда тот прятался в погребе на схроне банды. Мямля собрался было уйти, чтобы найти тихое местечко и поспать лишний часок. Уж больно тяжело переносил посиделки с алкоголем не привык еще к такому его неокрепший организм. Бекон остановил парня на полпути. Главный ангел устроился в беседке и указал мямли на место напротив себя. Судя по всем признакам, будет очень серьезный разговор. Бекон даже блокнот с карандашом приготовил и карту. Три здоровяка в кожаной униформе рассредоточились на дорожках вокруг палисатника. Их задачей было заворачивать случайных прохожих и непрошенных гостей. Не нужно, чтобы лидеру помешали, а тем более, не дай бог, услышали что-нибудь лишнее. Вид суровых бородачей не располагал к досужим расспросам, хотя концентрация бесшабашных храбрецов и просто отмороженных типов в улье запредельное. Никто не будет накликивать себе лишние приключения, просто так связавшись с многочисленной бандой. Лидер ангелов мог спокойно разговаривать, не беспокоясь об утечке информации с этой стороны. Он гонял мямлю в хвост и в гриву, выуживая крохи полезных сведений. Мямля вспомнил студенческие времена ощущая себя жалким троечником на экзамене у привередливого преподавателя. Вопросы сыпались один за другим, потом повторялись в новых трактовках. И опять, и опять, и опять. Мямля взмок так, что подкладка жилетки прилипла к спине, а бекон все не унимался, буквально выдавливая из собеседника новые подробности. Мямля возблагодарил судьбу за свою хорошую память и досужее любопытство. Хоть ему и не давали особенно вникать в дела экспедиции, он все же умудрялся быть в курсе событий. Тут в карту заглянет, там кусочек разговора подслушает, то в окно посмотрит, то в монитор, так и складывалась общая картинка. В конце необычной беседы Мямля даже поразился, как много он, оказывается, помнил. Перед беконом лежала карта с начерченным на ней маршрутом, а заметки и комментарии заполнили десяток листов в блокноте. Сам Громила выглядел довольным боровым у полной кормушки, но... Его так называть нельзя, если помните. Хоть все и носились со скоростью и трудолюбием пчел, собирающих пыльцу, последние приготовления закончились далеко за полночь. Четко сформулированные задачи, подкрепленные достаточным финансированием, делают чудеса. Да еще если учесть, что впереди замаячила богатая добыча. Подготовка, на которую в обычных условиях ушло бы три дня как минимум, была закончена, за неполные 24 часа. А то, что Бекон особенно не объяснял, за какими трофеями собирается, сработало еще лучше. Перед глазами у каждого члена банды колыхалась сверкающая марево алмазной пыли, окутывающая невиданные сокровища. Бекон на пустяки не разменивается, это всем известный факт. Только накануне вальяжно и с размахом прожигающих жизнь ангелов теперь было не узнать. Слаженные действия, разумные решения, своевременные доклады ответственным участникам банды, практически военная дисциплина. Ни следа не осталось от былого разгильдяйства. Тут и армия позавидует. Не всякое, конечно же, но все-таки... Ангелы поужинали по-быстрому без алкоголя и отправились на ночной отдых. У машин, чего раньше Мямля не видел, были выставлены посты. Да, закрутились дела, круче еще не было. Следующее утро началось до восхода солнца. Мямля уже успел отвыкнуть от столь ранних подъемов. Времени половина четвертого, а все уже на ногах, собрались около своих пикапов, ждут указаний. Последние проверки прошли быстро, и Бекон, наконец, громыхнул словами команды. Шум закрывающихся дверей и рык запускаемых моторов разбили утреннюю тишину. Колонна вывернула на дорогу, сопровождаемая удивленными взглядами редких прохожих. Бекон старался не выдавать свои эмоции. Еще бы, репутацию брутального вожака банды отмороженных рейдеров не просто заработать и еще сложнее поддерживать, но поначалу у него появилось чувство глубокой досады. Как так-то? Ведь были, считай, в шаге от нужного места. Куда делось его звериное чутье на добычу? Почему вдруг подвело? ведь совершенно понятно, что обнаруженный в погребе парень забрел на схрон не просто так от нечего делать. Но чуть позже по трезвому размышлению Бекон успокоился и отогнал неприятные мысли. Все правильно он сделал, тогда на кону стоял немалый куш, и времени было в обрез, да и соваться на такое дело неподготовленными по меньшей мере глупо, если не сказать грубее. Всему нужно свое время, пусть идет, как идет. Все предугадать невозможно, особенно в Улье. И тем не менее, Бекон гнал колонну, как на пожар. Дорога дальняя, если ехать в нормальном режиме, то до перевалка неделю добираться будут. А надо быстрее, гораздо быстрее». Есть такая особенность у людей, может быть не у всех, но она встречается. Как только появляется определенная цель, так начинает казаться, что эта цель нужна всем. А если вожделенный объект еще и ограничен в количестве или вообще единичен, так можно просто с ума сойти от всяческих мыслей. А если не успеем, если перехватят, если не получится – И еще много подобных «если» начинают терзать воспаленный параноидальными мыслями мозг. Так было и с вожаком ангелов. Это как машину новую покупать. Вроде стоит в салоне неделями никому не нужная и еще будет стоять, а нет, так другую такую же привезут. Но стоит только нацелиться, и блестящая красавица превращается в ласточку, необходимую всем и волна переживаний захлестывает полностью, не отпуская до момента оформления документов. Бекон ни на грамм не сомневался в успехе. Подумаешь, не видаль скребера завалить. Был у него с парнями подобный опыт и неоднократный. Добывали уже подобных монстров и для заказчиков, и для себя. Один раз даже от нечего делать выезжали поохотиться как раз тогда в делах было затишье, тут и переживать не за что. Не давали покоя мысли, что они могут не успеть. Уж слишком поздно спохватились, а конкуренты имеют неслабую фору. Они, наверное, уже на подходе. Поэтому Бекон и торопился, как ошпаренный из бани, то и дело подгоняя своих водил. Заряженные на бездорожье пикапы неслись с невиданной в этих краях скоростью, пожирая при этом немыслимое количество топлива. Столбы пыли на проселочных дорогах упирались в небеса, раскатистый рык большеобъемных моторов распугивал живность далеко вокруг. От любознательных зараженных просто убегали, не давая им возможности для нападения, обнаруживая опасность заранее. Тут надо мямле спасибо сказать, ему в этом деле равных не было. Короткие остановки делались в знакомых, уже не раз испытанных стабах. Сон, еда, заправка, обслуживание машин не больше. Только то, что необходимо для нормальной жизнедеятельности людей и машин. Чистый функционал. И снова в дорогу, встречая восход солнца уже в движении. Дорога всегда располагает ко всяческим размышлениям, и фильтр в голове не стоит, мысли возникают всяческие. Бекон неожиданно поймал себя на раздумьях о золотой жемчужине, артефакт, дающий, по слухам, небывалые способности, а то и могущество срать небожественному. Слышал он подобное в кабаках. Такие байки про этот жемчуг рассказывают, что братья Грим отдыхают, и Ганс Христиан Андерсон с ними, а может, нервно курит, неизвестно. Бекон скептически хмыкнул. Эта тема не про него. Ему все эти фишки нахрен не нужны. Он и так неплохо себя чувствует. Не стоит выискивать лучшее там, где уже хорошо. А что с ней дальше делать? Так это как раз проще простого. Загнать ее на наподобие последнего охреневшего жердя из Семиреченска, да и всего делов. А еще лучше аукцион устроить, посмотреть, как эти придурки из шкуры вон будут лезть ради такого приза. Быть равным богу, скажут же тоже. Вот и перевалок впереди показался. Нормально доехали за неполные пять дней. Своеобразный рекорд получился. Но кто их тут учитывает, эти рекорды? Хью Бивера ульи нет и никогда не было. Стаб гудел пчелиной пасекой, причем не добродушными пчелами, а опаснейшими шершнями, если принять во внимание особенности характеров здешних мужчин. Крепко сколоченные группы бывалых рейдеров понаехали сюда в небывалом количестве. Слухи о том, что институтские умники нашли золотую жемчужину где-то в окрестностях перевалка, хлистали через край, распространяясь по кластерам. Те, кто чувствовал в себе уверенность и имел такую возможность, устремились в этот западный стаб. «Не дать, не взять!» Происходящее напоминало Доусон во времена золотой лихорадки. Народу прибыло столько, что не продохнуть. Устроиться ангелам получилось с трудом и за небывалую сумму, и то в небольшом домике на окраине. Но, как заведено, богатеет не тот, кто ищет золото, богатеет тот, кто продает лопаты». Перевалок получал нереальную прибыль от такого ажиотажа, учитывая тонкости организации поселка. Цены на еду, алкоголь, патроны, снаряжение, плата за постой взлетели больше, чем в три раза по сравнению с привычными тарифами. Штатные рейдеры перевалка перестали отвлекаться на охоту за монстрами, всецело сосредоточившись на снабжении поселка всем необходимым. И в самом деле. Зачем подвергать себя ненужной опасности, растрачивая недешёвый боекомплект ради десятка другого спаранов? Народ рекой валит, и все готовы эти спараны отдать практически просто так, за еду. А еды и прочего тут полно. Кластеры постоянно обновляются, только успевай собирать. Люди полковника местного командира намеренно раздували золотую лихорадку, подпитывая слухи новыми подробностями. Из недавних новостей активно обсуждалось появление институтских представителей целых три раза за один месяц, причем отдельно отмечалось, что в последний раз совсем недавно в западном направлении ушла мощная колонна бронетехники. Для полного комплекта там только танков не хватало. А вернувшийся недавно из Стаб-Сити торговый караван привез молву, что в окрестностях того стаба была неслабая стрельба, в результате которой образовались два сожженных пикапа. Что интересно, участниками конфликта стали две группы рейдеров, побывавших накануне в Перевалке, а институтские спецы, которые тоже тут засветились, проявили к происшествию немалый интерес. Предприимчивый кореец организовал тотализатор, установив информационные доски во всех заведениях стаба. Азартные постояльцы ставили на того, кто добудет редкую жемчужину, кто вернется из поисков живым и вернется ли вообще. Ставок было много, причем на поиск артефакта Могла заявиться любая желающая команда. Покажется странным, но строки выставленных таблиц были заполнены почти донизу. Одним словом, перевалок не слабо всколыхнуло. Поселок был настолько пропитан этими новостями, что для добычи необходимой информации даже не нужно было выходить дальше любого кабака. Бекон был до такой степени ошарашен духом охоты на золотую жемчужину, что чуть было не погнал свою банду дальше в ночь без всякого перерыва. Но отдых был необходим и людям, и технике, и отдых длительный не меньше суток. Практика суровых рейдов давалась не просто так, печальный опыт показывал, что отдохнувшие люди лучше справляются с задачами, нежели люди, вымотанные долгими переходами. Методика вступать в бой прямо с марша тут не работала. Пройденный уже этап. Были такие случаи, когда Бекон только начинал карьеру рейдера. «Смотрите, кто к нам пожаловал!» – поприветствовал знакомый бармен, зашедшего в ресторацию Громилу. «Сам Бекон, да еще не один, а в силах тяжких, тоже в охоте решил поучаствовать, что ли? В таблицу тебя надо вносить или как?» Когда ангелы в полном составе протиснулись в ресторан одноглазого Рубера, там стало реально тесно. Многочисленных посетителей с громкой репутацией вышел встречать сам хозяин заведения. Оказав необходимое уважение клиентам, Содержатель гостиницы убежал на улицу организовывать дополнительные места. Согласие дорогого гостя, решили устроить ужин для вновь прибывших прямо на открытом воздухе. От прямого вопроса бармена, так просто рассуждавшего об артефакте, некогда покрытом аурой загадочности, «бекона перекосила». «Да не, смеешься, что ли? Мы так мимо ехали!» Смог обуздать эмоции бекон, отмахнувшись от стоявшего за стойкой парня. «Нам пожрать организуй, мясо главное побольше и вискаря по бутылке нарыло посчитай». «Ну-ну». Много чего повидавшего бармена было тяжело сбить с толку. «Мимо так мимо. Организуем бекон, не вопрос». «Для тебя в самом лучшем виде!» Богатое застолье оставило замечательное впечатление. Битые жизнью мужики умели радоваться простым сиюминутным вещам. За едой много шутили и часто смеялись. Авантюрные натуры чувствовали приближение новых приключений. Термин «адреналиновый наркоман» возник не на ровном месте, Под конец ужина хозяин заведения умудрился организовать для ангелов баню, что могло считаться для него личным подвигом. Сколько ему пришлось договариваться и чего обещать, чтобы сдвинуть плотную очередь, знал только он сам. Хорошо получилось одним словом – душевно, так, как должно быть. На следующий день сильно торопиться не стали. Небольшое нарушение ставшего уже привычным ритма похода, но это не страшно. Цель была близка, и ожесточение, с которым бекон так рвался на запад, немного отпустило. Теперь решает судьба. Если ангелам суждено повезти, им повезет. Ну, а если нет, то значит так и нужно. Над всеми в улье давлеет рог. Есть тут некие высшие силы, кто кто бы что не утверждал. Задержка, кстати, была не такой уже великой. Организм человека быстро привыкает к постоянному режиму, это всем известно. Рейдеры тоже не стали исключением из правила, поэтому в 4 утра все уже были на ногах. Неторопливый утренний туалет, плотный завтрак надолго не задержал и в начале седьмого колонна покинула поселок. А на таблице, выставленной в холле одноглазого Рубера, в самом низу появилась новая строчка «Ангелы темного солнца».